Глава 63. Моя слобода, моя крепость. Все время Лобуткин проводил на пороховых, выбираясь из дома только на работу. На Новый год пришел Никифор Иванович. Славно посидели. Мать напекла пирогов с капустой, с яйцами, с грибами, до стелятиной. Свинина обрыгла. Выпили много сухого до сладкого вина. В избе пахло выпечкой и елью. По стенам развесили лапник. Маша накрасилась и была дивно хороша. Дарили всяческую молоту. Лобуткин преподнес Трофиму фунтовую бандероль капитанского табаку. Никифор Иванович подарил Дениске настоящую сабельку из пружины стали в ножных, с латунным устьем, стаканом и подвесом с медными кольцами. Хоть прямо сейчас, на пони садись и в бой. Говорили чуть ли не до утра. Им было можно. В первый день первой шестидневки 1935 года заревел гудок завода Краснозаменец, Ему откликнулся гудок химкабината потише. Трудящиеся пробудились, кое-как выкарабкались из постели, кинули хручелову на кишку, кому в рот полезло, похмелились, у кого осталось, оделись, обулись и потащили кости на производство, стараясь не растрясти чугунную башку. Лобуткин проснулся по гудку, как привык, и тут же заснул, к чему тоже успел приучиться. Мать поворочилась и также уснула. Разбудил Дениска, который принялся ее гозить, но конкретно очухались к полудню. Позавтракали тем, чего до вечи настряпали. Осталось еще, дай бог, можно три дня не готовить. Тяпнули по рюмке сухого вина, встретили Новый год, и на этом Лапуткин остановился. Не хотел превращаться в Герасимова. Весь день шарился во дворе, почистил от снега, наносил воды, колол дрова, выхаживался... В час взял собранный матерью тормозок и пошел на паропровод. Он бродил по тоннелям, записывая показания манометров, а в душе поднималось чувство уже изведанное, но теперь необычайно сильное, чувство кромешной пустоты и тьмы. Впереди у него не было ничего. Лабутки не знал, что делать дальше, а делать было надо. Когда он привел в сарай и показал ему клетку и сетку убитого птицелова, Кутылев удостоверился, что проблема решена. И еще раз повторю, что завязывать с преступной деятельностью может быть потом. Но пока он будет жить тихо и мирно. Мишка мог, деньги у него имелись. С Машей вышло по-другому. Когда Лабуткин показал ей трофеи, сапоги и прочее, у нее возникло ложное чувство безопасности, и она ему поддалась. Маша снова осмелела, а осмелев, начала думать о будущем и в думу своих обнаглела. Деньги постепенно заканчивались, куда они уходили. Лабуткин не пил, загадка. Но если не делать делов, долго так продолжаться не могло. Придурочный Николаев усложнил людям жизнь, и его ненавидели все. И чертова дюжина пособников расстрелянных вместе с ним. Проклятые интеллигенты обосрали всю малину хуже глупого Габунии, подвезвавшего милиционера прошлой весной. Приличным людям стало невозможно работать, и ладно бы, если только в Ленинграде. В других городах тоже закрутился маховик репрессий, загребающий до кучи весь темный элемент, которому не было интереса домотной политики. С города доходили слухи о том, как мусора крутят всех подчистую, даже невинных совслужащих неизвестно за что. Говорят, что за политику. Говорили, что проверят, а потом отпустят. Отпускали вроде мало кого. Митька Кутулев, который читал газеты и ходил на лекции, делился политпросветом. Фашистско-зиновьевское требье поднимало голову. Эту голову надо было рубить, для чего приняли категорический закон. Из репродуктора, который наладил Шаболдин, доносились звуки траурного марша, когда хоронили товарища Кирова. Сергея Мироновича любили в Ленинграде. А Лабуткин с Машей относились к нему ровно, а мать чутка всплакнула. Наверное, что-то плохое сделали эти самые фашисты. Поскольку воровать стало совсем опасно, братва сидела на бабах и курила и чинарики, врагов народа в едином паробе проклял весь народ. Лабуткин прозревал нехорошее, как в годы гражданской войны, и разрухи. Он давно отвык мерить осмушками. Фунт составляют восемь пачек махорки. В пачку махорки входят восемь спичечных коробков. В спичечный коробок помещается махорки ровно на восемь папирос. Лаботкин утром чул, что на зарплату и карточки легкотрудника ему придется довольствоваться этим. А на что кормить семью? В загашнике оставалось золото дворника, которое можно было потихоньку тратить, нося в турксин. Следовало завести поросенка и растить до осенних холодов. С кормами проблем не было. Картошки собрали много, всем хватит. Не только свиньи. Ленька Герасимов помог. Лоботкин подумывал назвать Борова. Николаевым, но пока не решил. Одно он видел четко. Будущее накрывается метным тазом. Тоже чувствовала и Маши. Она волновалась, тревожилась о будущем, своем и сына, и от беспокойства пилила мужа. Она замечала, что сил у него с каждым днем убавляется, и давила на него все сильнее. «Отстань», — говорил он, — «без тебя тошно». Но она видела его слабость и долдонила, что пора выходить на промысел, тормошить дружбанов, потому что подготовка к хорошему скоку и реализации краденого потребует времени, а денежки утекают. «Сейчас не болтаешь никого», — отнекивал он. «Все пацаны застыли, легавые, ошарохунные. А зеленый?» «Он славно малый, хотя и трусоват», — откровенно выдал Лабуткин. «Зеленый трус», — взвилась Маша. «Да ты сам тряпка». «Лабуткина ты заманала», — сказал Лабуткин и ушел на работу. Часто заходил Никифор Иванович, но Лабуткин сделался молчалив и только кивал, глядя в пол или в стену мимо головы Трофимова. Поэтому сосед больше говорил с матерью. — Эка разбирает варня, — вздыхал он. Однажды в выходной жена отлучилась надолго, а когда вернулась, не объяснилась, да Лабуткин и не спрашивал. Разговаривать не хотелось. Он все больше времени проводил с Дениской и подумывал, как будет тоскливо, когда придется отдать его в школу. Первый класс еще ничего, а потом у него появятся друзья, сторонние интересы, подрастет, будет до ночи бегать из дома, как он сам в детстве, потом вырастет, на завод пойдет, на краснознамянец, может, семью заведет. А сам он будет стареть, как отец, пока в гроб не лежит. И, подумав о смерти, Лабуткин поразился, как много себе отмерил. Целую жизнь. Ты пойди, год протяни. — Черт з протянешь, здоровья не хватит, думал Лабуткин, которому без руки сделалось зимой совсем кисло. На другой день заявился зеленый какое-то на удивление, довольный и бодрый. Есть делюка, сказал он. Ништяк, отозвался Лабуткин. Неполезно сейчас в городе шурудить. Видишь, что творится. Вот и шохерной стал, засмеялся зеленый. Да я все продумал. Мы совхозную ферму обнесем. Они сейчас скот забивают, пока Мару застоят чем бар подломим, в котором они туши хранят, кинем на подводу и вывезем. — Поставим рекорд по сдаче месяца. — Кто повезет, — припомнил Митькин, зарок, главарь банды. — Баур из Янина, — удивился Зеленый. — Забыл. Лаботкин припомнил деловитого немца, с которым Зеленый развозил по барыгам шмотё с последнего их с хефицем Скока, и согласился, что план этот годный. 17 февраля... Ближе к вечеру они сели в сани, хорошие, вместительные, и покатили по Калтушинскому шоссе. Зеленый трещал без умолку. Все трое курили его пушкинские, выехали в Пундуловский лес. — А чего ты про совхоз вспомнил? — поинтересовался Лоботкин. — Я не помнил, только узнал про него. — Кто навел? — Маш. Зеленый прикусил язык. Сани выкатились к мосту. Лабуткин вытащил из кармана наган, приставил дульный срез к шапке войщика и спустил курок. Баур ткнулся носом в сено, лошадь остановилась и оглядывалась, придя ушами. Зеленый сидел, открыв рот. «Пошли, дамский угодник!» Устало вздохнул Лабуткин и направил на него револьвер. «Ты чего, Саня?» — оторопил Зеленый, однако быстро подчинялся. «Иди вперед!» — сказал Лабуткин. «Вон туда, к берегу!» Они спустились к ручью... — Если ты чего надумал про нас Маша, Машей, то ты ошибаешься, — торопливо заговорил Зеленый, в пути спасения. — Ага, — ответил Лобуткин. Точно. — У нас ничего такого никогда не было. — Ага, с больницы. Топай-топай, не останавливайся. — Она тебе наговорила по злобе, что ли? Так это бабская придур из нее прет. — Ага, — не стал спорить Лобуткин. И раньше было. Они дошли до кромки воды. Зеленый остановился, не оборачиваясь. Он старался не делать резких движений и еще на что-то надеялся. — Ты и всегда меня хотел грохнуть? — Были мысли. Не стал скрывать Лобуткин. Маньку было жаль. Дуру. — А теперь? — А теперь не жалко. Зеленый обреченно статурился, поднял голову и посмотрел на солнце. Оно висело у края неба, холодное, зимнее, и светило совсем не для него. Это было уже солнце мертвых. — Скорее бы, — вздохнул Зеленый, — обожди чуток. — сказал Лобуткин и выстрелил ему в затылок. Труп он потащил за ногу, и когда вступил на лед, тот хрустнул и покрылся трещинами. Лобуткин доломал его каблуком и с величайшим трудом протолкнул тело другом в воду. Нашел сухое деревцо, сломал и долго задвигал им покойника. Когда Жордина отодвинул его как следует от берега, зеленого подхватило течением и медленно уволокло. Лобуткин выдохнул из себя остатки живого духа и побрел домой. Труп он раздел по привычке, но по дороге принялся выбрасывать в лес шапку, валенки, документы и кошелек, пока не выкинул все, потому что надобности ни в чем больше не было. Он не хотел приносить трофеи в память об этом злодействии.